Часть первая. Знание – сила. Глава первая. Мотор, который приводит в движение здоровье человека, даже не принадлежит миру людей. У вас есть друзья внизу. Триллионы друзей. Когда в 2006 году я закончил медицинскую школу, мы ничего не знали о кишечной микробиоте. В то время 60% кишечных микробов не росли на традиционных культуральных планшетах, и мы попросту не могли их изучать. Мы знали, что они существуют, но не могли получить ни одного образца. И, честно говоря, нас это не особенно волновало. То есть это же бактерии из какашек, микробы из задницы. Мы считали, что эти бездельники просто болтаются в организме, и совсем не обязательно, что они играют какую-то роль. Но в 2006 году все резко изменилось. Прорыв в лабораторных исследованиях, оставивший культуральные планшеты позади, позволил нам разделить слои кишечного микробиома и изучить их. До этого момента нам было известно всего двух сотнях видов бактерий, живущих в кишечнике человека. Теперь же мы очень быстро определили 15 тысяч видов, и по приблизительным оценкам всего их может быть до 36 тысяч. Препятствия на пути исследования исчезли. Шлюзовые ворота открылись. После этого случился взрыв науки. Всего за пять последних лет было опубликовано 12.900 статей по этой теме. Чтобы эта цифра была более понятной, учтите, что это полных 80% от публикаций по теме за последние 40 лет. Возможно, вы слышали что-то о важности кишечного микробиома, но поверьте, то, что вы читали, это всего лишь капля в море. Все это знание надвигается на нас невероятно быстро, и оно вполне может оказаться испытанием для нашей системы здравоохранения. Новым открытиям нужно в среднем 17 лет, чтобы попасть в публикации, в клиническую практику и достучаться до сознания врачей. Поэтому многие доктора по-прежнему остаются в эпохе культуральных планшетов. Все слышали о микробиоме, но по большей части не понимают, как включить это знание в клиническую практику. Зачем же ждать? Я следил за новыми исследованиями, широко открыв глаза и рот, и я готов поделиться ими с вами. Незачем откладывать это на 17 лет. Изучая кишечные бактерии, мы узнали, что это потрясающе разнообразное, обширное сообщество микроорганизмов, которое живет внутри нас в гармонии, в равновесии, И не просто так. Это сообщество мы называем кишечной микробиотой. Если мы говорим именно о генетическом коде этого сообщества, то называем его микробиомом. Внутри нас живут пять типов микроорганизмов. Это бактерии, дрожжи, паразиты, вирусы и археи. Бактерии – это одноклеточные живые организмы, которыми большинство из нас пугали в детстве. Хотите верьте, хотите нет – Но наш страх перед бактериями во многом ложен. Да, есть бактерии вроде кишечной или синегнойной палочки. Опасные, создающие нам неприятности. Но большая часть бактерий на самом деле полезна и пытается нам помочь. Они похожи на собак. Большинство из них – лучшие друзья человека. Но некоторых лучше не пытаться гладить. Для таких нужен дрессировщик. Если же мы говорим о кишечной микробиоте, тогда понадобится кто-то вроде меня – Дрессировщик какашек Грибы – это многоклеточные организмы, обладающие, подобно животным и растениям, ядром и другими органеллами. Они устроены сложнее, чем бактерии, но их точно так же, как бактерии, зачастую считают вредными, хотя многие из них пытаются нам помогать. Грибы также соперничают с бактериями, создавая что-то вроде игры с нулевым счетом. Если одна сторона процветает, другая страдает. Вирусы – это крохотные частицы ДНК или РНК. Они не являются клеточными организмами и даже не считаются живыми, хоть и делятся с нами, живыми душами, кое-чем из своих качеств. Когда мы думаем о вирусах, первыми в голову приходят такие болезни, как грипп, ВИЧ и гепатит. Но не все вирусы стремятся навредить человеку. На самом деле, большая часть вирусов, Важная составляющая сбалансированного кишечного микробиологического сообщества, необходимая, чтобы сохранять гармонию. Паразиты – воры от природы. Они воруют энергию носителя и стараются скрыться, не предлагая взамен ничего полезного. Существует множество типов паразитов – от лямблий и трихомонат, вызывает заболевания, передающиеся половым путем, до ужасных червей, достигающих в длину до 18 футов – около 6 метров, от которых у меня мурашки по коже. К счастью, большая часть паразитов, например, этих червей, на Западе встречаются редко, хотя некоторые распространены шире, чем можно ожидать. Например, 60 миллионов американцев страдают от хронической инфекции токсоплазма gondii, не подозревая об этом, потому что заболевание протекает бессимптомно. И, наконец, остаются археи, мои любимые. Эти древние организмы присутствовали на нашей планете еще до появления на ней кислорода, 4 миллиарда лет назад. Их можно встретить в разломах океанского дна на многокилометровой глубине или в жерле вулкана. А еще они уютно устроились в вашем собственном кишечнике. Суть в том, что это очень устойчивые организмы. Мы только начали их изучать, но как бы то ни было, они, похоже, не соперничают с бактериями и грибами за энергию, и ими, скорее всего, не удастся столь же легко манипулировать с помощью диеты. Объем кишечной микробиоты трудно себе представить. Попробуйте вообразить Сталинградскую битву во время Второй мировой войны, когда за время одного сражения погибло около двух миллионов человек. Число столь огромно, что вас силы заставляют не вспоминать, что каждый из них был живым, одухотворенным существом. В случае с микробиомом ситуация такова – В нашем кишечнике живет 39 триллионов микроорганизмов. 39 триллионов! Большая часть из них – бактерии. Этого не нужно стыдиться, и не следует испытывать отвращение. То есть, ладно, это довольно неприятно, но я должен сказать, что бактерии в вашем кишечнике, и, как вы скоро узнаете, в перистальтике вашего кишечника – это удивительное, чудесное сообщество с невероятной целительной силой. В конце концов, кишечная бактерии есть даже у Райана Гослинга, канадский актер и музыкант, двухкратный номинант на премию «Оскар», лауреат премии «Золотой глобус». Насколько плохими они могут быть? Так сколько же микробов в 39 триллионах? Представьте себе, что вы находитесь в северной части Канады, в очень ясную ночь, и, посмотрев вверх, вы можете увидеть буквально каждую звезду Млечного Пути. Возьмите это количество звезд – И умножьте его на 100. Вот сколько микроорганизмов живет в вашей толстой кишке. Это число явно больше количества человеческих клеток в вашем теле. Если так посмотреть, можно сказать, что вы только на 10% человек и на 90% бактерий. Вы не просто человек, вы суперорганизм, который служит экосистемой для 4 из шести царств жизни. Эобактерий, грибов, архебактерий и протистов. Два других царства – это анималия, животные – мы и плантае – растения, то, что мы едим. Мы больше, чем всего лишь люди. Мы – круг жизни. Взаимосвязи в кишечнике человека можно сравнить с планетой Земля. Кишечный микробиом – это такая же экосистема, как и тропический лес Амазонки. В равновесии и гармонии она процветает. В джунглях Все животные, растения и микробы существуют с определенной целью, даже комары и змеи. Все они вносят что-то в этот гармоничный баланс. И как бы я ни ненавидел комаров и змей, но если они исчезнут, то у этого будут последствия. Здоровье экосистемы пошатнется. Вот почему биоразнообразие так много значит для любой экосистемы. Человеческий микробиом не исключение. Разнообразие видов жизненно важно для равновесия. Внутри нас живет от трех сотен до более тысячи видов бактерий, а всего их существует от 15 тысяч до 36 тысяч. Когда дела идут так, как им положено, в толстом кишечнике гармонично существует разнообразное, богатое сообщество микроорганизмов. Сама же толстая кишка, если ее клеточный барьер не поврежден, здорова и сильна, что позволяет ей поддерживать порядок, а микробиота играет природную роль рабочей лошадки здоровья человека. Неудивительно, что обитатели кишечника имеют огромное значение в деле пищеварения. Они работают в командах, распаковывая вашу еду, позволяя вам извлекать из нее необходимые питательные вещества. День за днем ваши микробы работают, помогая расщеплять пищу и получать от нее максимум пользы. Довольно трудно осознать, что зачастую эти одноклеточные организмы переваривают еду лучше, чем мы сами – В итоге мы эволюционировали, полагаясь на них. Вся съеденная пища, все ее ежедневные полтора килограмма движутся вниз по течению к кишечным микробам. Они совсем не пассивные наблюдатели. То, что едим мы, едят и они. Да даже невидимым одноклеточным организмам нужна энергия, чтобы питаться. Но микробы не потребляют одинаковую пищу. Пища, которую вы выбираете, придает силу конкретной группе микробов, а другие будут страдать от недоедания. Если вы уберете из рациона определенные продукты, то микробы, питающиеся ими, будут голодать и в итоге исчезнут. Микробы размножаются так быстро, что за одни сутки ваш выбор пищи может изменить эволюцию 50-ти поколений микробов. Чтобы ваш микробиом изменился, нужны не дни и не часы. Достаточно всего одного кусочка пищи. Но вы сами выбираете, что есть, и таким образом управляете составом микробиома. В результате появляется особая смесь микробов, такая же уникальная, как отпечаток пальца. Эти микробы перерабатывают вашу пищу, превращая ее в нечто иное. Микробный метаболизм изменяет пищу биохимически – Полезные бактерии, назовем их пробиотиками, зачастую вознаграждают нас, превращая то, что мы едим, в вещества, снижающие воспаление и способствующие здоровью и равновесию. Эти созданные микробами соединения, укрепляющие здоровье, называются постбиотиками, но верно и обратное. Нездоровая пища питает нездоровых микробов, и они наказывают нас, создавая соединения, которые вызывают воспаление – О некоторых из них, например, от Эмао, триметиламин-эноксид, мы поговорим в этой книге. Эти микробы перерабатывают все, что вы кладете в рот, в том числе лекарственные препараты. Именно этим объясняется то, что одни и те же лекарства могут спасти одного человека и угрожать жизни другого. Например, циклофосфамид, препарат для химиотерапии, на самом деле активируется кишечными микробами. Согласно исследованию 2013 года, опубликованному в журнале Science, эффективность лечения этим препаратом зависит от здоровья кишечника. Но их польза этим не ограничивается. Последствия для здоровья простираются далеко за пределы стенок толстой кишки, и это прекрасно. Если бы мне нужно было дать четкое определение здоровью человека, я выделил бы пять основных элементов иммунитет, метаболизм, гормональное равновесие, когнитивные способности и экспрессию генов. Это деление определяет все, что нужно человеку для процветания, и просто удивительно, как микробиота переплетается со всеми пятью осями человеческого здоровья. Позже мы рассмотрим это более подробно, но для начала давайте определим микробиоту кишечника как своего рода командный центр человеческого здоровья. Процессы, происходящие в организме, в том числе в сердце и мозге, зачастую обоснованы работой кишечных микробов. Это командная деятельность, часто специализирующаяся на чем-то конкретном. Представьте себе кишечник как фабрику, на которой трудится множество разнообразных сотрудников. Каждый из них вносит в великую цель свой вклад в соответствии со своим опытом. В плане специализации неизбежно будут совпадения – Если, потеряв инженера Салли, вы замените ее инженером Марком, то в их работе могут проявиться некоторые различия. Однако схожий набор навыков позволяет им обоим выполнить требуемую задачу. Но что случится, если вы потеряете инженера и попросите оператора конвейерной ленты его заменить? Или что случится, если вместо целого ряда специальностей Инженеров, операторов конвейерных лент, столяров, сварщиков и техников – все рабочие места будут заняты торговыми представителями. Именно тогда фабрика перестанет полноценно работать. Сигналы наложатся друг на друга, и все сломается. Точно так же, если в вашем кишечном микробиоме не хватает разнообразия, в пяти основных областях – иммунитете, метаболизме, гормонах, когнитивной функции и экспрессии генов, начнут происходить ошибки. Все эти области взаимосвязаны, но в основе лежит микробиота кишечника. Потерю гармонии и равновесия в кишечнике мы обозначаем термином дисбиоз. Повреждение или микробное нарушение приводит к потере разнообразия, и в процессе этого растет количество микробов, вызывающих воспаление. Другими словами, Полезные бактерии отходят на второй план, предоставляя вредным больше возможностей для размножения в кишечнике. Появляется проблема, потому что теперь полезное сообщество противовоспалительных микробов больше не защищает стенку толстой кишки, и из-за этого повреждаются плотные соединения, удерживающие вместе клетки эпителия, из-за чего, в свою очередь, повышается кишечная проницаемость. Некоторые называют это состояние «дырявой кишкой». И в итоге некое вещество под названием бактериальный эндотоксин попадает в кровоток. Этот бактериальный эндотоксин носится по сосудистой супермагистрали по всему телу, и везде, где он оказывается, возникают пожары. То есть он провоцирует воспаление. Это плохие новости. Бактериальный эндотоксин выделяют зловредные бактерии, например, кишечную палочку и сальмонеллу. Он провоцирует воспаление – от слабого и едва выраженного до угрожающих жизни в состоянии, сепсиса, шока и полиорганной недостаточности. Бактериальную эндотоксимию связывают со множеством заболеваний, в том числе с аутоиммунными, а также ожирением, ишемической болезнью сердца, застойной сердечной недостаточностью, диабетом второго типа, болезнью Альцгеймера, алкогольным гепатитом, неалкогольным ожирением печени, остеоартритом. И этот список можно продолжать. Звучит страшно, но не пугайтесь. Темноту всегда прогоняет свет. Позвольте привести пример. Существует бактерия под названием Clostridiodes difficile, ранее известная как Clostridium difficile. Да, бактерии меняют имена, как Павдеди или Принц. И которые часто кратко обозначают C. diff. Это патогенная бактерия, обитающая в толстой кишке даже у тех, кто здоров и полон сил. В этом случае полезные кишечные бактерии численностью превосходят количество вредоносных СИДИФ и способны подавить их активность. Свет прогоняет тьму. Но если кишечник поврежден и хороших ребят не хватает, СИДИФ множится, набирает силу и вызывает колит. Сильное воспаление толстой кишки – с болью в животе, лихорадкой и взрывной кровавой диареей. Это плохо. Болезнь может перерасти в сепсис, опасную для жизни реакцию на инфекцию, которая способна быстро окончить жизнь самого здорового человека. Если такое происходит, может понадобиться экстренная хирургическая операция по удалению толстой кишки полностью, как последнее средство, чтобы избавиться от инфекции и спасти жизнь человека. Когда в 2006 году я учился в медицинской школе, мы видели СИДИФ только у госпитализированных пациентов, принимавших антибиотики. Оглядываясь назад, мы понимаем, что бомбардировка кишечника антибиотиками уничтожает большую часть полезных бактерий, позволяя устойчивой к такой терапии СИДИФ поднять голову и захватить власть. Тогда мы не осознавали этого и пытались лечить СИДИФ с помощью, да, вы догадались, других антибиотиков. Это работало какое-то время, но к 2010 году становилось все больше и больше случаев, когда антибиотики не помогали. Мы начали находить СИДИФ у новых групп пациентов, молодых людей, никогда не принимавших антибиотики и не лежавших в больницах. Все изменилось так быстро, что все мои знания, полученные в медицинской школе, устарели всего за несколько лет. Со снижением эффективности антибиотикотерапии отчаяние медицинского сообщества усиливалось. Некоторым пациентам требовалось долгосрочное лечение, а наименее удачливые из них расставались либо с толстой кишкой, либо с жизнью. Но помните, свет прогоняет тьму. В наши непростые времена современная медицина обратилась к самому странному и скрытому, к человеческому стулу. Да, именно так. Мы использовали его как метод лечения. Это называется пересадкой кала, и это не такая уж новинка. Первое сообщение о ней родом из Древнего Китая, и им больше 500 лет. Как оказалось, если пересадить фекальную микробиоту здорового человека в толстую кишку очень больного пациента, или в нашем случае, если разбавить, сидив здоровым стулом, Эта злобная, устойчивая к лекарствам инфекция ведет себя в точности, как злая ведьма Запада, после того, как Дороти окатила ее водой из ведра. «Я таю! Я таю!» – кричит Сидив, и пациент выздоравливает. Ему не становится лучше. Он именно выздоравливает. За один-два дня. Повторюсь, свет прогоняет тьму. Я бы назвал это чудом, за исключением того, что чудо невозможно повторить. Но из-за чего пересадка фекальной микробиоты столь успешна? Все довольно просто. Она восстанавливает равновесие, увеличивая количество хороших микробов. Вы просто отправляете правильные бактерии на работу, на фабрику. Стоит им туда попасть, и они принимаются за работу, тут же захватывая и подавляя патогенную СИДИФ именно так, как это происходит у здорового человека, у которого эта бактерия живет в кишечнике, но не вызывает болезни. Но разве стул – это не отходы пищеварения, можете спросить вы? Нет. 60% веса каловых масс – это на самом деле бактерии, полезные и вредные. 60%! И это слепок вашей микробиоты. Не идеальный слепок, но так или иначе, это смесь бактерий из всех отделов толстой кишки. Даже если вы поститесь, Стул все равно образуется, потому что кишечная микробиота постоянно размножается и обновляется. Все мы любим хорошие истории, верно? Стул – это возвращение века, даже тысячелетия. То, что еще недавно не имело никакой ценности, 10 лет назад стало спасителем современной медицины. Говорят, что еда – это лекарство, но стул – тоже лекарство. «Поколение за поколением мы пренебрежительно относились к нему, шутя о какашках, хотя на самом деле стоило чествовать его или хотя бы почтительно снимать перед ним шляпу. Мы не понимали, что стул – это колесница, несущая нашего признанного гладиатора, кишечную микробиоту. Я не преувеличиваю. Я искренне верю, что перистальтика должна быть шестым признаком жизни». Температура тела, пульс, частота дыхания, кровяное давление, содержание кислорода в крови и, наконец, по списку, но не по значению, качество перистальтики. Это прекрасное окно, позволяющее увидеть здоровье. Я считаю, что равновесие жизненно важно для кишечной флоры и для всех частей организма, сотрудничающих с ней. Все те годы, что мы пытались уничтожить плохих парней – На самом деле нам требовалось просто придать силы парням хорошим. Если равновесие восстановлено, микробиота прекрасно о вас заботится. Организмы, обитающие в кишечнике, настолько сильны, что даже в форме отходов могут исцелить смертельно больного. Не нужно жить в страхе или во тьме. Эта книга поможет вам создать свет. Вместо уничтожения плохих парней, давайте вместе создадим подкрепление для хороших ребят, Восстановим равновесие в командном центре и позволим 39 триллионам рабочих лошадок естественным образом усилить наш иммунитет, наш обмен веществ, гормональное равновесие, мышление и экспрессию генов. Симптомы, связанные с повреждением кишечной микробиоты. Дисбиоз. Внутреннее. Боль в животе или судороги, Метеоризм. Вздутие живота. Чувствительность к пищевым продуктам. Пищевая аллергия, диарея, запор, слизь в каловых массах, тошнота, несварение, изжога, рефлюкс, отрыжка. Внешнее – набор веса, усталость, туман в голове, трудности с концентрацией, перепады настроения, тревожность, кожное высыпание, боль в суставах или мышцах, слабость, запах изо рта, заложенность пазух носа, одышка, свистящее дыхание. Удивительная власть кишечные микробиоты над здоровьем всего тела. Здоровый, разнообразный микробиом кишечника делает гораздо больше, чем просто подавление патогенных бактерий, переработка наших лекарств и помощь в переработке пищи. Он действует как командный центр для всех пяти осей здоровья человека. Звучит как нечто на грани научной фантастики, но это истинная правда. Я полностью уверен, что все здоровье и все болезни начинаются в кишечнике. Благодаря вдохновляющей силе нашей микробиоты я пересматриваю свое место на этой планете. Мы тоже являемся частью природного равновесия, и внутри нас есть сообщество, в котором мы нуждаемся так же, как оно нуждается в нас. Нам лучше вместе. И если мы заботимся о них, они заботятся о нас. Взгляд на иммунитет со стороны детского подгузника Хотя большинство из нас ошеломлены применением человеческих экскрементов в качестве лекарства, есть кое-кто, кого это открытие вряд ли удивило. Это профессор Дэвид Стрейкин эпидемиолог из лондонской школы гигиены и тропической медицины. В 1989 году Стрейкин выдвинул гигиеническую гипотезу, выяснив, что дети, рожденные в семье с большим количеством братьев и сестер, менее подвержены экземе и аллергическому риниту. Возможно, вы слышали о его гипотезе. эта теория, предполагающая, что за взрывом аллергических и аутоиммунных заболеваний стоит чрезмерная чистота. Вот почему некоторые семьи поощряют своих детей играть в грязи, чтобы укрепить их иммунитет. Наблюдения профессора Стрейкина были хорошим началом, но современная наука показывает, что мы должны шагнуть еще дальше. Настоящая проблема заключается не столько в чрезмерной чистоте, сколько в нарушении здоровья микробиоты кишечника. Как я уже упоминал, целых 70% иммунной системы живет в кишечнике, который отделен от микробиоты одним слоем клеток толщиной меньше человеческого волоса, неразличимых невооруженным глазом. Этот единственный слой клеток работает как трехфутовый, примерно метровый, хлипкий деревянный забор между двумя домами, в одном из которых обитает иммунная система, а в другом – микробиота. Кажется, что стороны отделены друг от друга, но они разделены не полностью. Они тесно связаны между собой – питаются энергией друг друга, вместе пьют и веселятся, и постоянно общаются друг с другом. У нас есть данные, что микробиота способствует правильному развитию иммунных клеток, выявляет захватчиков, доставляет иммунные клетки в нужное место, а затем усиливает их способность бороться с инфекцией. Здоровая кишечная микробиота превращается в мощную, сильную иммунную систему, которая прекрасно справляется с определением возникающей угрозы инфекционный или даже злокачественный, и искореняет ее. Отделить кишечную микробиоту от иммунной системы нельзя. Если навредить одной, пострадает и другая. Доказательством наличия связи иммунитета и кишечника служит эпидемия аутоиммунных и аллергических заболеваний. Частота их случаев растет с невероятной скоростью. Примерами таких состояний, при которых иммунная система агрессивно атакует доброкачественные внешние раздражители, служат астма, аллергический ринит и экзема. С 1960 по 2000 годы заболеваемость астмой в западном мире возросла по меньшей мере в 10 раз. Не менее тревожащий рост числа аутоиммунных заболеваний идет параллельно. Диабет первого типа, рассеянный склероз и И болезнь Крона – это состояние, при которых иммунная система принимает свой собственный организм за врага и атакует его. С 1950-х годов количество этих болезней выросло более чем на 300%. Аллергические и аутоиммунные заболевания встречаются в промышленно развитых странах намного чаще, чем в сельскохозяйственных. Например, число новых случаев диабета первого типа в Финляндии в год составляет 62,3 на каждые 100 тысяч детей по сравнению с 6,2 в Мексике и 0,5 в Пакистане. Вы можете возразить, что это связано с генетическими различиями, но, судя по всему, болезни начинают встречаться чаще именно при переходе на промышленную модель развития. Например, в Хорватии число случаев болезни Крона увеличилось с 0,7 на 100 тысяч человек в 1989 году до 6,5 в 2004 году, что совпало с модернизацией. А в Бразилии с 1988 по 2012 год заболеваемость болезнью Крона и язвенным колитом увеличивалась соответственно на 11 и 15%. Врачи из этих стран вынуждены приезжать в Соединенные Штаты, чтобы изучать эти заболевания, потому что до недавнего времени у них таких проблем не существовало, и они не знают, как лечить подобных пациентов. Есть свидетельства того, что кишечный микробиом не только изменяется при аллергических и аутоиммунных заболеваниях, но и может предсказывать или даже вызывать эти состояния, например, Исследователи проанализировали использованные подгузники 300 малышей в возрасте 3 месяцев. Они обнаружили, что специфические изменения в кишечных бактериях в этом раннем возрасте уже предсказывали, у каких детей спустя годы разовьется астма. Но чтобы доказать, что кишечные микробы действительно вызывают астму, они перенесли стул из подгузников в специальных мышей без микрофлоры. «Да». Они сделали пересадку фекалий от человека к мыши. И чтобы было понятно, фекалии не принадлежали человеку больному астмой. Они были взяты из испачканного подгузника трехмесячного ребенка, у которого был повышен риск развития астмы. Так что же случилось? У всех мышей появились в легких воспалительные изменения, характерные для бронхиальной астмы. Аутоиммунные заболевания, связанные с дисбиозом. Стоит отметить, что связанные не значит вызывающие. То есть нельзя условно пропить курс антибиотиков и получить СКВ или болезнь Крона. Все это сложное поле полиэтиологические заболевания. Сахарный диабет второго типа, целиакия, рассеянный склероз, астма, пищевые аллергии, экзема, сезонные аллергии, эозинофильный эзофагит, герпетиформный дерматит, псориаз, псориатический артрит, склеродерма, синдром хронической усталости, антифосфолипидный синдром, синдром беспокойных ног, синдром шергена, ревматоидный артрит, язвенный колит, болезнь крона, микроскопический колит, анкилолизирующий спондилит, волчанка, интерстициальный цистит, аутоиммунный гепатит, первичный б Turnbull,orm первичный склерозирующий 현онгит, саркоидоз, фибромиалгия, синдром Гиена-Барре, болезнь Бехчета, болезнь Кавасаки, анкоассоциированный васкулит В процессе эволюции мы выработали иммунную систему, которая защищает нас от инфекции, главной причины смерти всего лишь столетия назад. С самого начала кишечные микробы были частью этой эволюции, и в результате они играют решающую роль в работе иммунитета. Да, это может означать, что повреждение микробиоты угрожает нам нарушением регуляции иммунитета, которое проявляется в виде аутоиммунных и аллергических заболеваний. Но с другой стороны, сильный микробиом дает возможность 70% иммунных клеток, соседствующих с ним, хорошо работать, защищая нас от инфекции и злокачественных образований. Если мы заботимся о наших микробах, они заботятся о нас. Код микробиома для персонализированной обработки пищи. Диетическая индустрия уже очень давно говорит нам, что мы можем управлять своим весом. Для этого нужно только обладать самоконтролем и заниматься кроссфитом, зумбой, йогой в достаточных количествах, сочетая их с правильной диетой, будь то палео, слимфаст, вейт-вотчерс, кето или чистка на соках. Но что, если все сводится к бактериям в наших кишках? Именно это недавно вознамерились обнаружить исследователи, когда появилось сообщение о молодой женщине, всего 32 лет, которая перенесла пересадку фекальной микробиоты для лечения хронической инфекции Си-Диф. за этим события шокировали и ученых, и прессу. В течение 16 месяцев после пересадки кала она резко, непреднамеренно прибавила в весе, со 136 до 170 фунтов с 62 до 77 кг. Ее индекс массы тела увеличился от почти нормального здорового веса ИМТ-26 до явного ожирения ИМТ-33. Больше ничего в ее жизни не изменилось. Ни питание, ни уровень стресса, ни уровень физической активности. Только пересадка фекальной микробиоты. Такое увеличение веса не было бы такой уж большой проблемой, если бы не демонстрировала на людях идею, которая неоднократно, раз за разом была показана на животных. Наша кишечная микробиота очень жестко контролирует переработку пищи и обмен веществ. На самом деле, контроль настолько серьезный, что последствия от одной и той же пищи могут различаться в зависимости от микробиота кишечника. В одном исследовании участвовала пара однояйцевых близнецов, генетически идентичных, но один из них был полным, а другой худым. Исследователи взяли стул у близнецов и пересадили его мышам без микрофлоры. Мышь, получившая стул худого близнеца, осталась худой, а у той, которой пересадили стул полного, развилось ожирение. Тела мышей изменились, несмотря на то, что кормили мышей одной и той же пищей с одинаковой калорийностью. Многие из нас потратили годы, упорно стремясь похудеть, тренируясь, хорошо питаясь, делая все то, что призывают делать эксперты, и не очень эксперты. И теперь мы понимаем, почему это не всегда работает. Нам нужно немного помощи от друзей. Можно кормить двоих разных людей одной и той же пищей, и различия в микробиоте будут определять, что из этой пищи они в конечном итоге получают. Сногсшибательно, не так ли? Но этим дело не ограничивается. Наша микробиота не просто регулирует наш метаболизм в смысле калорийности. Она также плотно переплетена с нашей эндокринной системой, влияя на реакцию на инсулин. После еды уровень сахара в крови повышается, и клетки поджелудочной железы реагируют, выпуская в кровоток инсулин, снижающий уровень сахара в крови. Если у вас диабет, у вас недостаточно инсулина для контроля уровня сахара, поэтому последний остается повышенным. Диабет первого типа – это аутоиммунное заболевание, в основе которого лежит разрушение той части поджелудочной железы, которая вырабатывает инсулин. Как мы уже говорили, аутоиммунный диабет первого типа связан со здоровьем кишечника. С другой стороны, При диабете второго типа поджелудочная железа работает с перегрузкой, но не производит достаточно инсулина, чтобы идти в ногу с потребностями организма. Это результат резистентности к инсулину, то есть для достижения того же эффекта необходимо производить больше инсулина. Инсулин – это фактор роста. Как вы думаете, что происходит, если рост в организме усиливается? Диабет второго типа связывают с раком пищевода, толстой кишки, поджелудочной железы, гепатоцеллюлярной системы, почек, молочной железы, эндометрия и мочевыводящих путей. Мы уже увидели, что кишечные жители по-разному регулируют реакцию на пищу и могут влиять на увеличение веса. Как насчет реакции организма на инсулин? В совершенно захватывающем исследовании взрослые мужчины с метаболическим синдромом и инсулинорезистентностью получали фекальный трансплантат от тощего донора. Из-за этого микробиота их кишечника изменилась, что привело к улучшению чувствительности к инсулину и снижению уровня сахара в крови. К сожалению, эффект длился всего несколько недель, потому что они не изменили свой рацион и новый микробиом не прижился. Но чтобы почувствовать влияние кишечной микробиоты, не обязательно болеть диабетом. В еще одном исследовании ученые обнаружили, что одни и те же продукты питания по-разному влияют на уровень сахара в крови у разных людей. За эту уникальную реакцию отвечает микробиом кишечника. Изучив исключительно микробиологический профиль кишечника человека, ученые смогли предсказать, какие продукты вызовут более слабый скачок уровня сахара в крови. У разных людей эти продукты были разными. Другими словами, ваша уникальная, совершенно особенная реакция на съеденную пищу отражает состав вашей кишечной микробиоты. Старая добрая биоиндивидуальность, друзья мои. Забудьте все или большую часть, что вы когда-либо узнали о метаболизме, диабете и потере веса. С диабетом увеличением веса и ожирением связаны потеря разнообразия в микробиоте кишечника, увеличение количества патогенных бактерий и вялотекущее воспаление, вызванное бактериальным эндотоксином. Также есть данные, позволяющие предположить, что наши кишечные микробы контролируют высвобождение гормонов, регулирующих аппетит и энергетический баланс, таких как лептин, грелин, GLP-1, глюкогоноподобный пептид-1 и пептид, y y увеличение микробного разнообразия в вашем кишечнике равнозначно улучшению метаболического здоровья и чувствительности к инсулину. Поэтому правильно питая кишечную микробиоту мы получаем в награду микробов, которые извлекают из нашей пищи все что нам нужно и не берут ничего что нам не нужно. Подают нам сигнал, когда прекратить есть, чтобы мы не переусердствовали и способствуют естественному равновесию обмена веществ, который позволяет нам не подсчитывать калории, поддерживая здоровый вес. Здоровый микробион справляется с этим без особых усилий. Рак воняет. Буквально. Знаете ли вы, что собаки на самом деле могут почувствовать запах колоректального рака? Они обнаруживают рак толстой кишки в образцах стула с точностью 98%. А вы думали, что они нюхают за ради забавы? отдайте должное лучшему другу человека. Колоректальный рак – вторая по распространенности причина смерти от рака в Америке, и новые исследования показывают, что значительную роль в его развитии играют определенные бактерии толстой кишки, чем можно объяснить, как собаки могут его почувствовать. Изменения состава кишечных бактерий связывают с рядом раковых заболеваний – рака молочной железы, желудка, пищевода, поджелудочной железы, гортани, печени и желчного пузыря. В настоящее время проводятся исследования, чтобы определить, насколько именно бактерии могут быть возбудителями рака. Заболевания обмена веществ, ассоциированные с дисбиозом. Ожирение, диабет второго типа, ишемическая болезнь сердца, гиперлипидемия хроническая болезнь почек, подагра, неалкогольное ожирение печени, алкогольный стеатогепатит, острый алкогольный гепатит, алкогольный цирроз, острый панкреатит, хронический панкреатит. Вы не виноваты в своем гормональном фоне. Влияние микробиота кишечника на эндокринную или гормональную систему выходит далеко за рамки диабета. Кишечник- это буквально самый большой эндокринный орган в организме, глубоко вовлеченный в обеспечение гормонального равновесия. Возьмем к примеру эстроген. Кишечные микробы выделяют фермент бета глюкуронидазу который активирует этот гормон, чтобы он мог выполнять свою работу по всему организму. Представьте себе, что поток эстрогена- это река с запрудами, а микробы держат руку на рычаге, который управляет шлюзами. При правильной работе уровень эстрогена аккуратно поддерживается на нужном уровне. Не слишком много, не слишком мало, создавая хорошие вещи. Более крепкие кости, более низкий уровень холестерина, чистую кожу, плодородные яичники и ненасытный сексуальный аппетит. Здоровая кишечная микробиота делает это за вас. Но что произойдет, если шлюз будет слишком широко открыт? В организме образуется избыток эстрогена, который обычно связывают с эндометриозом, гиперплазией эндометрия, раком молочной железы и раком эндометрия. Неудивительно, что при каждом из этих заболеваний обнаруживается повреждение микробиома кишечника. И наоборот, если микробиота слишком ограничивает открытие шлюзов, формируется эстрогеновая засуха. Синдром поликистозных яичников СПКЯ – которые характеризуются нарушением менструального цикла, аномальным ростом волос, увеличением веса, акне и резистентностью к инсулину – это заболевание, вызванное нарушением регуляции эстрогенов. Но СПКЯ – это истинная потеря гормонального равновесия, при котором происходит увеличение выработки андрогенов или тестостерона в дополнении к изменению уровня эстрогена. Как оказалось, Выработка андрогенов также частично опосредована микробиомом кишечника. Clostridium skindens – это кишечная бактерия, которая, как известно, преобразует глюкокортикоиды, например, кортизол, в андрогены в кишечнике. Так что если у вас слишком много C-skindens, у вас будет избыток андрогенов. Здоровый микробиом кишечника поддерживает в равновесии наши эстрогены и андрогены, в то время как СПКИА связывают с дисбиозом. Совершенно очевидно, что существует кишечно-гормональная ось. Но давайте шагнем немного дальше. Похоже, что может существовать и ось кишечник яички. Ребята, слушайте внимательно. Помните модель дисбактериоза? Повреждение микробиоты кишечника вызывает его повышенную проницаемость, дырявый кишечник, и позволяет бактериальному эндотоксину попасть в нашу систему. Ну, бактериальный эндотоксин выбирается из кишечника и через кровоток перемещается к яичкам, где сеет хаос. Наука говорит, что это служит причиной потери тестостерона и снижения выработки спермы. Это своего рода усушка, вызванная состоянием кишечника. Извините за этот мысленный образ. Не говоря уже о влиянии на психическое здоровье, которое может выражаться в потере самоуважения и уверенности в себе. Но связь между здоровьем кишечника и гормонами на этом не заканчивается. Вы когда-нибудь бывали на свидании? Наверняка вы при этом замечали, что вас либо очень привлекает, либо отталкивает запах того, с кем вы встретились. Исследования на животных продемонстрировали, что бактерии контролируют высвобождение гваякола и других фенольных соединений, создающих наш профиль запаха. На самом деле, это феромоны, которые играют определенную роль в сексуальном влечении и брачном поведении. Другими словами, наши микробы на самом деле служат нам свахами. Интересно, что разные микробы выделяют разные запахи. Здоровые микробы производят аромат, достойный афродиты, в то время как патогенные бактерии разбрасывают зловонные бомбы, которые держат людей на расстоянии. Не все микробы хорошие напарники. И раз уж мы заговорили об этом, вы никогда не задумывались, почему мы целуемся. На самом деле это выражение любви, проявленное в стремлении делиться своим микробиомом с другим человеком. Каждый раз, когда мы целуемся, мы передаем партнеру 80 миллионов микробов. И наоборот. Есть предположение, что поцелуи могли появиться как способ проверки микробиома потенциального партнера на совместимость. Да, мы люди. Но все, что мы делаем как люди, так или иначе связано с нашей микробиотой, даже то, как мы любим друг друга. Эндокринные и гормональные заболевания, связанные с дисбиозом. Эндометриоз, синдром поликистозных яичников, гиперплазия эндометрия, женское бесплодие, сексуальная дисфункция, гипотериоз, рак груди, рак эндометрия, рак простаты, эректильная дисфункция. Власть второго мозга над первым. Мозг наверху, кишечник внизу. Большинство людей считает, что эти органы совершенно не связаны между собой, и мозг работает как командный центр, а кишечник, ну, производит экскременты. В иерархии вещей мозг, очевидно, окажется на верхней ступени, но недавно это разделение несколько размылось, поскольку мы обнаружили, что кишечник – это отдельная нервная система под названием второй мозг или кишечная нервная система. Возможно, сейчас вы задумались об этом впервые, но здоровье мозга на самом деле начинается в кишечнике, потому что они постоянно общаются друг с другом. Буквально прямо сейчас в вашем кишечнике более 500 миллионов нервов посылают в мозг обратную связь через блуждающий нерв. Этих нервов в пять раз больше, чем в спинном мозге. Огромный поток информации. И это только начало. Кишечные микробы способны взаимодействовать с нашим мозгом, задействуя иммунную систему и высвобождая нейромедиаторы, гормоны и сигнальные молекулы. Нейротрансмиттеры, например, серотонин и дофамин, сильно влияют на наше настроение, уровень энергии, мотивацию и чувство вознаграждения. Кишечные микробы производят нейрогормоны серотонин, дофамин, ГАМК кислота, и норадреналин и реагируют на них. На самом деле в кишечнике вырабатывается 90% серотонина и 50% дофамина. Предшественники серотонина и дофамина способны преодолевать гематоэнцефалический барьер и изменять наше настроение или поведение. В целом, кишечный серотонин способен влиять на перистальтику кишечника, настроение, аппетит, сон и функцию мозга. И это только серотонин. В кишечнике вырабатывается более 30 нейромедиаторов. В главе 3 мы обсудим один из основных способов улучшения здоровья мозга с помощью короткоцепочечных жирных кислот. Влияние здорового кишечного микробиома способно проникнуть сквозь гематоэнцефалический барьер, позволяя нам сохранить ум острым, уровень энергии высоким, а настроение – расслабленным. И наоборот, повреждения микробиома кишечника связывают с болезнью Альцгеймера, болезнью Паркинсона, мигренью, хронической усталостью, аутизмом и СДВГ. Если считать кишечник домашней базой для этих нейротрансмиттеров, то можно заметить, как при появлении проблем в кишечнике возникают ментальные расстройства, например, депрессия и тревожность. Я ежедневно вижу это в своей клинике. Например, синдром раздраженного кишечника, СРК. Подавленное настроение и тревожность очень часто совпадают. И мы очень долго маркировали этих пациентов неправильно. Мы не понимали, что в основе их тревожности или резких перепадов настроения может лежать заболевание желудочно-кишечного тракта. Теперь ясно, что если ваш кишечный микробиом изменен или поврежден, то изменяется баланс серотонина, и вслед за ним изменяются настроение и моторика кишечника. Конечным результатом становится пациент с СРК и тревогой. Один из моих наставников, доктор Дуглас Дросман, на протяжении десятилетий работал в Центре исследований, выясняя эту важную связь. Мы также выяснили, что у пациентов с ССРК 500 миллионов кишечных нервов работают неправильно. Мы называем это состояние висцеральной гиперчувствительностью, и это означает, что у них проявляются кишечные расстройства, тошнота или боль в животе в ответ на триггеры, которые большинство людей даже не замечают. Например, пациенты с СРК часто думают, что у них повышенное газообразование. Но на самом деле это не так. Газообразование у них остается на прежнем уровне, но они по-другому на него реагируют из-за высокой висцеральной гиперчувствительности. Кишечник влияет даже на наше поведение. Есть подтверждение, что кишечные микробы управляют нашей тягой к определенной пище. Случалось ли вам уезжать в отпуск и с нетерпением ждать возвращения домой, чтобы съесть старый добрый привычный обед? Так ваш микробиом общается с вами. На самом деле кишечные микробы могут ставить свое благополучие выше нашего и манипулировать пищевым поведением. Некоторые из них хотят, чтобы мы ели сахар и жир, вредные для нас, но полезное для них. Они могут поддерживать свою физическую форму за счет нашей – Как вы наверняка знаете, некоторые люди очень любят шоколад. Медленно поднимаете руку. А некоторые могут спокойно от него отказаться. Так вот, мы обнаружили, что продукты обмена веществ, микробов, содержащиеся в моче людей с тягой к шоколаду, отличаются от них же у людей к шоколаду равнодушных, несмотря на одинаковую диету. Эти микробные метаболиты могут быть сигналом, который заставляет вас жаждать шоколада, и появляется вопрос – Неужели мы просто зомби и выполняем волю наших повелителей бактерий? Может быть, мы как бы одержимы бактериальными демонами, обитающими в кишечнике? -х -х -х -х -х -х -х. Ладно, я напугал вас до чертиков. А теперь давайте вспомним, что мы существа со свободной волей. Помните, что вы вольны выбирать, что положить в рот и проглотить? И этот выбор в конечном итоге определит здоровье нашего микробиома и всего нашего организма. Что еще более важно, ваши пристрастия и вкусовые рецепторы могут измениться, и вы в силах натренировать свой кишечник и полюбить действительно полезную еду. Следуя плану, изложенному в этой книге, вы сможете освободиться раз и навсегда, словно мы изгоняем из кишечника бактерий гремлинов и заменяем их ангелами-хранителями кишечника. Психоневрологические заболевания, связанные с дисбиозом. Болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, шизофрения, СДВГ, боковой амиотрофический склероз, синдром хронической усталости, синдром беспокойных ног, тревожность, депрессия, расстройство аутистического спектра, биполярное аффективное расстройство, мигрени, фибромиалгия, печеночная энцефалопатия. Как микробы поставили генетику с ног на голову? С 1953 года, когда профессора Джеймс вотсон и Фрэнсис Крик описали структуру ДНК, казалось, что генетики получили ключи к пониманию человеческого здоровья и болезней. Спустя почти полвека после огромной скоординированной международной работы, тысячи ученых из 20 учреждений В 2000 году был завершён проект человеческого генома, впервые расшифровавший генетический код человека. С точки зрения науки это был огромный шаг вперед. К сожалению, несмотря на всю шумиху, отдача от этого прорыва стала невероятным разочарованием. Несомненно, вы заметили, что с 2000 года нам не удалось решить все медицинские проблемы. Почему генетика не смогла нас исцелить? Ну, после этого открытия, изучая однояйцевых близнецов, мы обнаружили, что генетика определяет меньше 20% болезней. Да, некоторые заболевания, такие как муковисцидоз и синдром Дауна, появляются из определенных генов. Но если говорить о хронических заболеваниях в целом, то более 80% риска развития заболевания связаны с окружающей средой и ее воздействием в течение жизни. «Нет худа без добра». Гены, с которыми вы родились, не определяют раз и навсегда, кто вы. У вас могут быть определенные предрасположенности. Они могут быть у всех нас. Но в конечном счете вы сами управляете своим здоровьем, в значительной степени с помощью того, как ваша диета и образ жизни влияют на ваш микробиом. В письме в журнал «Сайенс» в 2001 году Профессор Джулиан Дэвис предупреждал, что расшифровки генома человека недостаточно для понимания человеческой биологии, потому что в человеческом теле и на его поверхности живет более тысячи видов бактерий, и их влияние на человеческую жизнь огромно. Мы уже отмечали, что бактерий в организме больше, чем клеток. Но давайте сделаем еще один шаг вперед и поговорим о генетике. Микробы определяют более 99% вашей ДНК – Да, ваши гены менее чем на 1% человеческие. Кроме того, наши человеческие геномы практически идентичны. До 99,9% одинаковы. Но микробиомы разных людей могут различаться на целых 90%. Кишечные микробы не только держат при себе генетическую монополию, но и в огромной степени влияют на экспрессию генов с помощью так называемой эпигенетики – Представьте себе, что ваша кишечная микробиота управляет выключателем света, а скрытая в стене проводка – это ваш генетический код. Микробиота кишечника не воздействует на проводку за стеной, но может включать или выключать свет. Изменить свой генетический код вы не можете, но можете повлиять на включение и выключение определенных генов. Если подумать, это невероятно мощно. Примером такой концепции эпигенетики является целиакия. Целиакия – это заболевание, при котором иммунная система принимает глютен за врага. Глютен или клейковина – это белок, содержащийся в пшенице, ячмене и ржи. Каждый раз, когда человек с целиакией потребляет глютен, иммунитет атакует его кишечник, вызывая воспаление, которое проявляется в виде диареи, потери веса и боли в животе. Это невероятно опасно потому что если человек с целиакией будет продолжать потреблять глютен, то у него может развиться лимфома тонкой кишки, практически всегда смертельная. Целиакия – это генетически обусловленное заболевание, то есть для того, чтобы оно развилось, нужно быть носителем гена целиакии. Если этого гена нет, то болезнь не появится. Носителями целиакии являются около 35% американцев, но болезнь развивается только у 1%. За последние 50 лет наблюдалось 500% увеличение заболеваемости целиакией. Чем же можно объяснить такой быстрый рост? Совершенно очевидно, что за этот короткий период в генетике не произошло никаких изменений. Так чем же определяется экспрессия этого гена? Доктор Елена Верду из Университета Макмастера в Канаде в серии красноречивых исследований показала, что для развития целиакии необходимо соответствовать трём критериям. Первый – наличие гена. Второй – воздействие глютена и, как вы уже догадались, третий – изменение или повреждение микробиоты кишечника. Мы думали, что взлом человеческого генома приведет к крупным прорывам в медицине, потому что считали, будто здоровье человека в первую очередь определяется генетическим составом. Нет, мы – суперорганизм с генетической структурой, в которой доминируют невидимые микробы, живущие внутри нас. И это хорошо. Вместо того, чтобы беспокоиться о 0,5% вашей ДНК, на которую вы никак не можете повлиять, Давайте улучшим состояние микробиома с помощью диеты и образа жизни и насладимся положительным эффектом, который он оказывает на 99,5% нашей ДНК и на нашу эпигенетическую экспрессию. Настало время изменить здоровье изнутри. То, что когда-то считалось отходами, становится звездным защитником человеческого здоровья. Да, то, что большинство современных заболеваний связываются с повреждением микробиома кишечника, может пугать. Но помните, что мы не беспомощные жертвы, которых поразила болезнь. На нашей стороне сила науки, и впервые в истории человечества мы действительно знаем о микробиоте кишечника достаточно, чтобы понять ее и начать использовать в своих интересах. В этой книге я расскажу, как с помощью диеты и образа жизни можно восстановить баланс микробов кишечника. Ваше пищеварение, иммунитет, обмен веществ, гормоны, когнитивные способности и экспрессия генов обретут равновесие, и вы станете сверхчеловеком, владеющим силой микробов, каким вы и должны быть.